Человек неравнодушен к запахам, известно всем. Но кто бы мог подумать, что именно запах может заставить человека стремиться приобрести дорогой Роллс-Ройс. Некоторые печатные рекламные объявления этой фирмы включают в себя полосу, пропитанную запахом высококачественной кожи, то есть запахом при С этой полосы доносится до носов, читающие рекламу потенциальных покупателей, попадают на клетки органов обоняния и передаются соответствующие сигналы в мозг и появляется настойчивое желание приобрести, хотя бы в будущем, так великолепно пахнущую машину. Конечно, если позволить